Не верь, не верь поэту, дева, Его своим ты не зови, И пуще пламенного гнева Страшись поэтовой любви. Его ты сердце не усвоишь Своей младенческой душой, Огня палящего не скроешь Под легкой девственной фатой. Поэт всесилен, как стихия, Невластен лишь в себе самому, Невольно кудри молодые он обожжет своим венцом. Вот поносит или хвалит его бессмысленный народ, он не змеёю сердце жалит, но как пчела его сосет, Твоей святыни не нарушит поэта чистая рука, но ненароком жизнь задушит или унесёт за облака.